Глава 5 «Ваше Высочество, переодевайтесь и на завтрак!» Ко мне подошла служанка. Ее плотно сжатые губы заставили меня вскинуть голову. С какой радостью она на меня так смотрит. Глаза, полыхающие недовольством, осмотрели мои местами грязный наряд, остановились на пятнах песка на брюках. Я тоже посмотрела туда же. Ну да, падала несколько раз. Зачем же делать такое прискорбное лицо? Тоже мне проблему нашла. Не став ничего говорить, чинно направилась в свои покои. Пришлось надевать платье и укладывать волосы. Справилась я быстро, учитывая тот факт, что мой желудок уже выдавал такие арии, что пришлось поторопиться. Возле двери, как и положено, меня ожидали пажи. Подхватив Петриана под руку, я шепнула «Дело есть, нам потом надо будет поговорить». Рыжик кивнул едва заметно. Мы двинулись дальше. По пути ко мне подлетел Кабутака и примостился на плече. Я едва не согнулась. «Слушай, тебе на диету не пора?» – глянула я на питомца. «Вроде и не вырос, но стал значительно тяжелее». «С ума сошла?» – возмутился зверёк. «Смерти моей хочешь? Кто будет приглядывать за неразумной принцессой?» хм, «Не поверишь, но все эти годы я как-то и сама справлялась, и, как видишь, пока ещё жива и здорова, только очень голодна», – съязвила я. «Это потому, что была под присмотром. А сейчас за тобой буду смотреть я». Гордо задрав голову, возвестил Кабутака. «И тут я задумалась, мне уже начинать бояться?» усмехнулась в ответ. «Зачем бояться? Я плохого не посоветую», махнул хвостом питомец. «Но и хорошего тоже», ворчливо отозвалась я, особенно учитывая то, что тебя никогда нет рядом. «Я, между прочим, делом занят, а ты не ценишь». «Каким это ты делом занят?» Вот тут я удивилась по-настоящему. «Обещаю, ты потом первая об этом узнаешь», — отмазался от ответа Кабутака. «Сказать я больше ничего не успела. Перед нами распахнулись двери столовой. Народу там находилось немерено, но отца еще не было. Только я об этом подумала, с другой стороны вошел его величество. Рядом с ним, с левой стороны, чинно шествовал уже знакомый незнакомец, серый кардинал. Я на миг даже засмотрелась». Тёмно-зелёный камзол ему неимоверно шёл. Белая рубашка, сверху расстёгнутая на две пуговицы, оттеняла смоглую кожу. Переведя взгляд на его лицо, едва не вспыхнула. На меня смотрели насмешливо. «Вот гад!» Осознаёт, какое влияние оказывает на девушек, потому и усмехается. «Ладно. Делаем лицо кирпичом и садимся за стол. Зато на второго сопровождающего отца я старалась не смотреть». «Рихтан Дилар». Он недовольно взглянул на меня, но быстро отвёл взгляд. «Я же в этот момент подумала только об одном. Пожаловался он отцу или нет?» Ответ я узнала уже через несколько минут. Сев за стол, бросила ещё один взгляд на серого кардинала. Он продолжал ухмыляться. «Зараза!» На миг возникло ощущение, что Шут передал ему наш разговор. но я тут же отбросила такие мысли, решив не думать об этом, иначе сама сгорёт смущение. Одно дело шутить в компании друзей и совсем другое, знать или предполагать, мои шутки достигли ушей того, кому они были предназначены. Больше я старалась не смотреть на серого кардинала. Король сел во главе стола. Я оказалась по его левую руку, незнакомец по правую. Второй советник расположился рядом с кардиналом. Вот гадство! Эта серая ехидна сидел напротив меня. Его взгляд сверлил меня с насмешкой и ехидством. Я постаралась отрешиться, начав есть. «Принцесса, почему ты не стала заниматься с учителем?» Обернувшись ко мне, строго поинтересовался отец. «Да, всё-таки пожаловался». Неприязнь ко второму советнику стала ещё сильнее. «Я не хотела отрывать его отдел, ведь он такой занятой. Зачем ему возиться с необученной магичкой?» Сотворив самый невинный взгляд из своего арсенала, поведала я. «Мэйрин, ты понимаешь, насколько опасны могут быть твои самостоятельные уроки?» — попенял мне король. Как примерная дочь, я потупила взгляд. «Понимаю, но пока сама начну разбираться. А если будет что-то непонятно, обязательно обращусь к Д.С. Дилару. Обещаю». Как можно честнее произнесла я. Его Величество вздохнул. «Я очень надеюсь на твою благоразумность». вздохнул отец. «Тебе необходимо развивать свой дар. А Рихтон — прекрасный учитель. Он поможет, расскажет всё, что тебе необходимо знать». «Я поняла», — кивнула в ответ. Разговор начал утомлять. «И я уже пообещала, как только появится желание заниматься, обязательно обращусь к учителю». Непроизвольно в голосе прорезалась раздражительность. Король прекрасно её заметил, удручённо покачал головой. Несколько минут за столом продолжала царить тишина. Народ предавался поглощению пищи. Я старалась не смотреть по сторонам, хотя сама прекрасно ощущала на себе множество взглядов. Поднимать взгляд от собственной тарелки не стала. Попросту побоялась подавиться, наткнувшись на неприятные взгляды придворных. Почему неприятные? Элементарно. Многие недоумевали, почему вместо того, чтобы запечатать ненавистную многим магию в «Принцессе», Ей разрешили учиться. Ведь этим опасным занятием должны заниматься хорошо обученные люди. Я же, по мнению многих, к этой категории не относилась. Стало гадко на душе и противно. Когда-нибудь магов перестанут бояться. Их начнут ценить и уважать, а не использовать по собственному усмотрению. Я в это верила всем сердцем. Обед подходил к концу. Ковыряться в тарелке мне надоело. Я решительно подняла голову, чтобы столкнуться с серьёзным взглядом серого кардинала и насторожённым Д.С. Дилара. «Интересно, как долго они меня разглядывали?» Надев маску невозмутимости, посмотрела сначала на одного, потом на второго. Они отвели взгляды. Я выпрямилась, ожидая разрешения покинуть столовую, и в этот момент его величество нарушил тишину. «Мэйрин, мне нужно будет уехать на пару недель», дотронувшись до моей руки, поведал отец, Моё сердце затрепетало от радости. Я едва не ляпнула «мне тоже». Вовремя прикусила язык. Но мысли уже стали обгонять одна другую. Улыбка непроизвольно пыталась выползти на лицо. «Что-то случилось?» Между тем, придав голосу безразличие, поинтересовалась я. «Надеюсь, ты не станешь меня снова выдавать замуж? Боюсь, мой жених не переживёт такого счастья». Несколько придворных не смогли скрыть улыбок, но отец не оценил моего предостережения, нахмурился, строго посмотрел на меня. «Мэйрин, тебе всё равно придётся выйти замуж», — спокойно возвестил он. «На этот раз я тебе обещаю такого, как с оборотнями больше не повторится». «Хм, а если я стану вдовой, от меня отстанут с замужеством?» Надкусывая яблоко, слишком равнодушно поинтересовалась я. На обещание отца я не обратила внимания. «Ты что несёшь?» Тихо, только чтобы слышала одна я, прошипел король. «Международного скандала хочешь?» «Что ты?» Вполне натурально поразилась я. «Но ведь с мужем всякое может случиться. Несчастный случай, например. Шёл, шёл, упал, свернул шею, труп. Или сел на лошадь, она понесла, скинула ездока, он свернул шею, труп». Я начала перечислять возможные несчастные случаи, а глаза отца наливались кровью. Зато во взгляде кардинала всё сильнее начинали скакать смешинки. А вот глаза второго советника медленно наливались кровью. Он откровенно злился. «Интересно, что его взбесило больше всего? Очень надеюсь, что он сам на роль моего супруга не претендовал. Да и старый он для меня, а главное, определённо не в моём вкусе. Ваше высочество знает толк в истреблении неугодных». Одна бровь первого советника приподнялась. Я от него только отмахнулась. «Я хочу замуж по любви, а не по принуждению, потому ни один супруг не сможет пережить такого счастья, как я». «Мэйрин, ты соображаешь, о чём говоришь?» Голос короля вымораживал, но я не подала вида, что меня напугали его слова. И вместо того, чтобы ответить, сама спросила. «Я так понимаю, именно о заключении брака ты едешь договариваться, а моё мнение тебя, значит, не интересует». «Ты – моя дочь. Принцесса, которая должна принять и осознать свой долг перед королевством», – отчеканил отец. Меня данная формулировка возмутила до глубины души. «Должна», – протянула я. «Что ж, кому я что должна, ты узнаешь позже. А сейчас я наелась и хочу покинуть столовую». «Мэйрин!» – громовой голос отца разнесся по столовой. Только меня он уже не напугал. У меня внутри всё клокотало от ярости. «Я могу покинуть столовую!» Сквозь зубы, разделяя каждое слово, поинтересовалась я. Отец только едва заметно кивнул, не сдержавшись, ещё и по столу грохнул кулаком так, что посуда задребезжала. Но мне уже было глубоко плевать на его злость. Я сама была взбешена не меньше. Подхватив юбки, я выскочила из столовой, ни на кого не обращая внимания. Мой план созрел окончательно. Я сегодня же сбегу. И никто об этом не узнает. Надо только приготовить все для побега. Мои пожи следовали за мной незримой тенью. Через полчаса под моими окнами. Одними губами шепнула я Петриану. А уже громче, обернувшись к остальным. Часа три меня не беспокоить. И никого ко мне не впускать. Мне необходимо успокоиться и поспать. Голова разболелась. Все дружно кивнули. Один попытался вызвать лекаря, но я отмахнулась от его предложения. «Нужно всего лишь отдохнуть, и всё пройдёт. Это из-за стресса. Бедные женихи, отец просто сам ещё не сообразил, на что их обрекает. Думаю, он вскоре поймёт. Главное, чтобы не оказалось поздно». Я влетела в свои покои, сорвала с себя платье и быстро переоделась в ставшие любимыми короткие штаны и рубашку. Стало комфортнее. Я прошлась по комнате. Задумалась. Мне нужны деньги. Где же их взять? В сокровищнице. Но мне нужно пробраться туда незамеченной. А сделать это лучше после отъезда отца. Тогда остановить меня никто не сможет. Дальше. Необходим план города. Трактиры, где можно остановиться без ущерба для своей девичьей чести. Хотя я сомневалась, что на неё кто-то покусится. Личина, чтобы меня не узнали. И самое главное, как мне изменить Кабутаку? По нему меня быстро вычислят, а оставить его здесь я не смогу. Как-никак он мой фамильяр и подпитывается моей силой. Значит, необходимо его изменить. Вот только во всем этом стояла одна огромная проблема. Я не умею накладывать личин, а просить помощи ни у кого не хотелось. За окном раздался тихий свист. Я выглянула. Там, воровато оглядываясь вокруг, уже находился Петриан. По проторенному маршруту я быстро спустилась вниз. Мы юркнули в нишу кустов, где нас никто не смог бы увидеть. И там, вздохнув, поведала Рыжику свой план. «Ты рехнулась!» Не успела я закончить своё повествование, воскликнул парень. «Я только за сегодняшнее утро услышала сей вопрос не один раз», усмехнулась в ответ. «Но даже если ты откажешься мне помогать, сбегу одна. И вообще, есть с собой сигарка». последняя фраза звучала как угроза, и Петриан, осознав, что переубедить меня не получится, сначала протянул мне сигарку, а потом и вздохнул. «Естественно, я с тобой, но тогда и мне понадобится личина, а ты говоришь, что не умеешь ее накладывать». Все еще надеясь на то, что меня способна остановить такая малость, выдал юноша, выжидающий смотря на меня. «Ничего, мне должен помочь Кабутака», — уверенно заявила я, прикуривая и с наслаждением затягиваясь. «Ты так уверена, что он поможет? Скорее попытается отговорить», — засомневался Рыжик. «Честно говоря, такая мысль и у меня была, но я всё ещё надеялась на помощь своего питомца». «Скоро узнаем», — улыбнулась я. «Пора возвращаться, пока нашего отсутствия не заметили». Выбросив и затоптав окурок, короткими перебежками подбежала к живой изгороди возле своего окна. Я быстро вскарабкалась к себе. Вовремя, через пару минут двери распахнулись. Вошёл отец». Привидя на мне штанов, досадливо скривился, а потом ещё и носом повёл. Его глаза распахнулись. «Мэйрин, чем от тебя пахнет?» Пришла моя очередь делать удивлённое лицо. «Понятия не имею». Я даже попыталась обнюхать себя. Подняла руки, сунула нос под мышки. «Ничем?» – пожала плечами. «Ты что-то хотел или просто заглянул на огонёк?» «Хотел. Выдать инструкции, как себя вести в моё отсутствие». отчеканил отец. «Угу, мог бы и не затрудняться, я и сама знаю. В истории не влипать, замок не разносить, глаз придворным не строить и вообще стать тише воды ниже травы. Правильно? Все учла? Ничего не забыла?» «Ты можешь когда-нибудь нормально разговаривать?» — досадливо скривился король. «А что тебя не устраивает?» ей правда не понимала, что не так, чем так раздосадовала отца. «Многое, и тебе об этом прекрасно известно». насупился король. «Кстати, ты кое-что забыла». «Да? Неужели? Вроде все перечислила». Почти натурально удивилась я. Отец мотнул головой. «Сама вспомнишь или мне подсказать?» Его глаза сузились. Я же усиленно пыталась сообразить, о чем он говорит, но на ум ничего не шло. «Подсказывай», — сдалась я, ожидая, какую еще каверзу придумал папуля. «Занятие с Рихтоном». Отшеканял его величество, строго смотря на меня. Я застонала. Точно, как я могла забыть о ненавистном навязанном учении? Хорошо, пусть будут занятия, согласилась я в душе радуясь, что сегодня решила сбежать и больше не видеть надменную физиономию Делара. Но я сама буду решать, когда, где и сколько заниматься. Мэйрин, пойми, если ты действительно желаешь стать магом, тебе необходимо много учиться. Попытался воззвать к моему разуму отец. «Я уже всё сказала», — отрезала я. «Заниматься с навязанным тобой преподавателем мы будем по моим правилам и никак иначе». «Ладно, я не спорить с тобой пришёл. И раз ты сама всё знаешь, всё решаешь, я могу со спокойной душой отправиться по делам». Отмахнулся от меня популя. Он даже не стал слушать, что я ему собиралась ещё сказать, стремительно развернулся и покинул мои покои. А мне вдруг стало так обидно, за что он со мной так? Ни любви, ни отеческой ласки, сухой тон, вечное недовольство. И на что он рассчитывает, что я стану проявлять дочернюю любовь? Не дождется. Вслед за отцом влетел Кабутака, захлопнул за собой дверь и пристально уставился на меня. Подлетел ближе, завис перед моим лицом. «Рассказывай», — потребовал он, вызвав мое удивление. «Что именно ты хочешь услышать? Как мы пообщались с популей Отвратительно, как всегда». «Нет, это я и так знаю. Сейчас я хочу услышать, что ты задумала», — на полном серьёзе потребовал питомец. «А как ты узнал об этом?» — на миг меня охватил страх. «Ведь если смог узнать он, значит, я как-то себя выдала». «Не забывай, мы связаны. Я всем своим нутром ощущаю твоё нетерпение, азарт и предвкушение». «Потому и хочу знать, с чем оно связано», — пояснил зверёк. Я после его слов облегчённо выдохнула. «Может, ты решила переключиться с серого кардинала на второго советника?» «С ума сошёл!» — меня передёрнуло от отвращения. «Хочу сбежать!» — осторожно начала я. «Мне нужна будет твоя помощь!» «Сбежать?» На лице зверька отразился мысленный процесс. Я молчала, ожидая его решения. Сначала он хмурился и уже собирался разразиться гневной тирадой, но тут же его выражение сменялось на более задумчивое, спокойное, а потом и вовсе я получила оскал. «А знаешь, может, это и верное решение, ведь тогда до тебя никто не сможет добраться в отсутствие короля». Наконец произнес Кобутака. «Только необходимо наложить на нас всех личины», — вздохнула с ожилением — Ты мне поможешь? Я ведь даже не знаю, как это делается. — С этим проблем не будет, — пообещал питомец. Я воспрянула духом. Улыбка выползла на моё лицо. — Значит, после отъезда отца заскочу в сокровищницу. Нам понадобятся деньги. План города притащит Петриан. И сразу после обеда мы сбежим. Едва ли не пританцовывая, поведала я. — Шута, как я понимаю, ты не станешь ставить в известность, — усмехнулся зверёк. «Нет, об этом никто не должен знать». На этот раз строго потребовала я. Мне кивнули с важным видом. Ко мне постучали. После разрешения войти на пороге нарисовался Рыжик. Следом за ним вошли остальные пожи вызвав моё и Петриана неудовольствие. Но выставить их мне не позволял этикет, будь он неладен. «Ваше Высочество, вы просили принести новости из города?» – завуалированно начал мой рыжий друг. «Так вот, сообщаю». Сейчас в столице массовый сбор многих раз, Проходят турниры на лучшего лучника, воина, мага и бойца. «Хм, а чем отличается воин и боец?» – сдвинула я брови. «Воин станет драться на мечах, а боец – в рукопашную», – любезно просветили меня. «Все трактиры заняты», – взгляд с намеком. «Места оставили только для участников турнира». Сначала хотела расстроиться, но мне вдруг пришла в голову замечательная идея. Кобутака с недоверием посмотрел на мое довольное лицо, едва слышно прошипел. «Даже не думай!» «Спасибо, Петриан, интересные новости», — поблагодарила я. «После обеда можете все быть свободны. Я планирую поспать часа два-три». Пажи кивнули и покинули мои покои. Только Рыжик кивнул, что понял меня, а я, обернувшись к Кобутаке, начала излагать ему свой план — Сначала он возмущался, пыхтел, сопел, недовольно хмурился, но чем больше я приводила доводов, тем быстрее он начал со мной соглашаться. Пока я объясняла питомцу свой план, попутно складывала вещи в сумку. Хорошо в моём гардеробе отыскались несколько рубашек, жилеток и брюк. Даже нашла смешную шапку-колпак, под ним удобно было прятать волосы. Какую личину я себе возьму, уже определилась. «Ничего не забыла?» Осмотрев вещи, поинтересовался Кабутака. Я мотнула головой в ответ. А оружие. Его я в сокровищнице возьму, отозвалась я, только не знаю, зачем оно мне надо. Я ведь всё равно не умею с ним обращаться. Научишься, пообещал зверёк. За время твоего отпуска времени у тебя будет достаточно. Мне подмигнули взглядом, пообещав незабываемые развлечения. Испугаться, что ли? «Кто его знает, насколько буйная фантазия у моего фамильяра?» Но потом решила, может, это и к лучшему, ведь магия не всегда может меня выручить в трудную минуту. Порой бывают моменты, когда она бессильна, и придется полагаться только на себя. А как это сделать, если я ничего не умею? Потому навыки мне всегда пригодятся. До самого обеда мы разбирали план города, за которым успел слетать Кобутако, Выбирали трактиры в самом центре, подальше от злачных мест. Так мне было намного спокойнее. Да, и самое главное, поближе к турнирному полю. «Демарт, сможешь отвлечь народ? Не хочу, чтобы меня видели около сокровищницы. Да и уйти нам надо так, чтобы никто не понял этого. Наплети Райту что хочешь, но нам нужна фора часа два 3 За это время мы вполне сможем скрыться», — попросила я, как будто кивнул, размышляя о своём. «Сделаем. А сейчас в сумку пока убери с глаз долой. Скоро явится шут», — констатировал Демарт. Моя бровь взлетела. «Откуда ты знаешь?» — решила уточнить на всякий случай. «Нетрудно догадаться», — меланхолично отозвался питомец. «Король уезжает. За тобой глаз да глаз нужен. А кто еще с тобой станет возиться? Вот наш проныра и взял на себя такую ответственность». Бедный. Такую непосильную ношу на свои хрупкие плечи взвалил. подсокала я языком, «не переломился бы, а то ведь меня обвинят в порче или, еще хуже, убийстве популиного любимца». «Не такие они у него и хрупкие», подмигнул Демарт, подлетая к двери. «Ты сейчас о чем?» – удивилась я, но мой вопрос проигнорировали. «Все, я полетел, у меня еще прорводил, а ты пока подумай, не забыла ли чего?» – дал наставление зверек и выпорхнул из моих покоев. Но долго оставаться в одиночестве мне не дали. Уже через несколько минут заглянул Райт. Быстро окинув комнату цепким взглядом, остановился на мне. «Чем занимаешься?» — поинтересовался парень, заметив на столе карту. «Изучаешь город?» — «Все-таки решила сбежать. И на когда планируешь сие мероприятие?» «Пока не придумала, я ведь ничего в этих схемах и черточках не понимаю», — капризно отозвалась я. «А прежде чем бежать, мне надо приготовиться, изучить всё вдоль и поперёк, а то вдруг придётся убегать, а я и знать не буду, в какую сторону». «Похвальное решение», — с умным видом закивал Райт. Бубенцы раздражающе затряслись, я досадливо скривилась. «Помочь разобраться?» «Нет, я сама должна научиться ориентироваться по карте», — отмахнулась от его предложения, так как чувствовала в его словах подвох. «Как знаешь, моё дело предложить». Неестественная улыбка выползла на его лицо. «А моё отказаться?» Даже делать вид не стало, что рада предложению. Толика рукой махнула и уткнулась носом снова в карту. Шут несколько минут наблюдал за мной. Потом предложил. «Вот, смотри, чудесный трактир. Недалеко от замка. Там спокойно и достаточно мирно. Не бывает драк и потасовок. Можешь в нём остановиться». Он ткнул пальцем в небольшую точку на карте. Я присмотрелась. Именно это место я отмела в первую очередь, когда мы обсуждали выбор места остановки, потому что он и правда слишком близко к дворцу, а еще и место сбора стражи города. И чувствует моя душа, что никакого инкогнито у меня не выйдет. Но шуту я об этом не сказала. «Наверное, ты прав, хорошее место, спокойное. Может быть, именно там мы и остановимся». Даже головой закивала для убедительности, но взгляд на парня не поднимала, боясь, он прочтёт в моих глазах всё, что я думаю об этой затее. «Отца провожать выйдешь?» – как бы, между прочим, поинтересовался Шут. «Конечно, как примерная дочь, я просто обязана это сделать, когда отец уезжает». На этот раз я посмотрела на Райта и вздрогнула. Его серые глаза пристально изучали меня с несвойственной Шуту серьёзностью. «Сразу после обеда». Глухо ответил он. «У меня озноб по коже прошёл. Интересно, он мысли читать не умеет, случайно? А то как-то слишком пристально меня разглядывает. Дыру же просмотрит. Куда я потом с дыркой убегу?» «Отлично, спасибо!» Выказывая вселенскую радость, отозвалась я, отводя взгляд. Встала, потянулась, так как ноги немного затекли. Между нами нарастало напряжение. С чем оно оказалось связано, я не поняла. и не пыталась понять. «Кстати, а почему тебя на завтраке не было?» — задала ей вопрос, вспомнив, что так и не увидела его утром за столом. «Я не хожу в столовую со всеми», — усмехнулся Райт. «Моя физиономия и так приелась многим, чтобы её ещё и за едой рассматривать, поэтому я ем у себя в комнате». Ответ меня удовлетворил, но всё же я ощущала в его словах подвох, Странно, в голове крутилась некая мысль, но никак не могла оформиться. Решив не забивать свой мозг, отмахнулась от назойливой мысли и сосредоточилась на другом. А именно, как нам провернуть наш побег? Откровенно говоря, я сильно волновалась по поводу личины. Получится ли у нас? Сможет ли Демарт скрыть наши настоящие лица? Но самое главное, о чем я беспокоилась, успею ли записаться на турнир? Мне очень сильно хотелось в нём поучаствовать. «О чём ты так напряжённо думаешь?» Словно что-то предчувствуя, задал мне вопрос Райт. Я вздрогнула. «Как лучше сбежать?» Не стала скрывать очевидного. «А ещё смогу ли я одна в большом городе пройти школу выживания?» «Ты сильная, справишься, если не станешь влипать в неприятности». Тут же в своей обычной манере развеселился Шут. «Это не я в них влипаю, а они ко мне тянутся», — с обидой произнесла я. «Неужели ты думаешь, мне самой интересно находиться под чьим-то прицелом? Я бы с радостью спокойно жила и училась, но ты сам знаешь, такой возможности мне не дали». «Тебе выделили наставника, но ты упорно его сама игнорируешь. Значит, не так сильно и желаешь учиться», — пожал плечами Райт. «А тебе не приходило в голову, что мне попросту не нравится учитель?» Тут же вздёрнула голову я. «Вот не нравится, и всё. Не спрашивай, почему. Я и сама этого не знаю. Он мало кому нравится, но Рихтон довольно въедливый. Он единственный, кто способен тебе помочь», — уже серьёзнее отозвался Проныра. «Мне об этом и отец сказал», — тут же поведала я. Шут хотел ещё что-то сказать, но не успел. «Мэй, пошли обедать!» В дверях показалась голова Демарта. Я обернулась к Шуту. Ты идёшь с нами? Побудешь ради разнообразия за столом? спросила я. В ответ мне только мотнули головой. Райт вышел, потрепал по шорстке кобутаку и стремительно направился к себе. Он язык проглотил или у него слова платными стали? удивился питомец. Он сегодня сам по себе странный, отозвалась я, и взгляд у него слишком Бр, пронизывающий. Что это с ним? Мысли нет? Ни одной? «Может, чувствует, что мы собираемся покинуть замок?» — предположил Демарт. «Он знает, что я намерена это сделать. Даже любезно порекомендовал трактир. Я согласилась с его мнением. Но поступить решила по-своему», — хохотнул Кабутака, продолжая фразу за меня. «Ладно, пошли обедать, потом провожать твоего отца, а потом...» Я махнула рукой, чтобы он замолчал. «Дверь открыта. Мало ли кто в коридоре, может быть». Демарт быстро сообразил свою оплошность, потому замолчал. «Вовремя. Мимо моей комнаты сновали придворные. На своём посту уже находились пажи. Я выразительно посмотрела на димарта Я же говорила, выражал мой взгляд. Меня поняли». Склонив голову, зверёк покаянно кивнул. Он едва не выдал наши секреты. Обед прошёл в тишине. На этот раз отец не цеплялся ко мне, не придирался к моему внешнему виду. Видимо, решил не трепать свои нервы перед поездкой. Весьма правильное решение. «Мейрин, надеюсь, когда я приеду, замок будет стоять на своём месте в целости и сохранности», — тихо прошептал отец. Сидящий напротив меня серый кардинал хмыкнул, но его я даже не удостоила взглядом. Вместо этого, склонив голову и изобразив полное смирение, прошептала. «Да, отец, всё останется в таком же виде, в котором ты оставляешь. Это я тебе обещаю». И ведь не покривила ни единым словом. Как замок может пострадать, если меня в нём не будет? Правильно, никак. Значит, королю нечего беспокоиться. Я прослежу, чтобы занятия проходили без повреждений. Тут же влез в разговор Рихтон. Огромных усилий мне стоило не скривиться. Ага, проследит он. До сейчас. Тогда я действительно спокоен, — открыто улыбнулся папуля. Я ответила таким же радостным оскалом. все могло бы оказаться хорошо, если бы не реплика серого кардинала, мне даже придушить его захотелось. Если у ее высочества такая довольная улыбка, жди беды. Новую примету придумали, хлопая глазами и выражая крайнюю степень негодования осведомилась я. Преддётется вас разочаровать, все действительно останется на своих местах, только ради того, чтобы опровергнуть ваши нелепые приметы. Посмотрим, посмотрим. криво усмехнулся парень. Его взгляд цвета грозового неба на миг впился в меня, словно острые клинки, но я стойко его выдержала. Даже нашла в себе силы мило улыбнуться. Больше мы не разговаривали. Я краем глаза разглядывала придворных. Они же почти все наблюдали за нами. У меня по спине прошел холодок неприятия. Кто-то с такой злобой смотрел на меня, что стало не по себе. Но найти виновника у меня не получилось. Стоило мне посмотреть на кого-то из придворных, как они тут же начинали скалиться. Тьфу, скорее бы эта пытка под названием «Обед» закончилась. Видимо, высшие силы меня услышали. Король, окинув взглядом придворных, встал. За ним тут же это сделали и остальные. Я не смогла сдержать вздоха облегчения. Приобняв меня за плечи, надо же, какое проявление отцовской нежности, папуля со мной вместе покинул столовую. Заходить в свои покои он не стал. Сундуки и сумки уже стояли у входа, карета тоже оказалась подана. Слуги быстро загрузили вещи. Поцеловав меня на прощение, король легко запрыгнул внутрь кареты. Я, как покорная дочь, помахала ручкой на прощение. Слезу пустить, что ли? Так платок забыла, весь артистизм испортится. Потому просто открыто улыбнулась, наблюдая, как карета исчезает за поворотом дороги. Свобода. Сейчас можно начинать реализовывать свой план. Развернувшись, врезалась в широкую грудь. Ну, конечно, кто бы сомневался. Серый кардинал. И он тут. Ваше высочество, вы куда-то торопитесь? Бархатный голос с ехицей резанул по ушам. Послеобеденный сон, святое дело. Надо, чтобы жирок завязался после плотного обеда. Быстро нашлась я с ответом. Мой взгляд уперся ему в грудь. Поднимать глаза я опасалась, вдруг он чего-нибудь в них усмотрит. Попыталась обойти парня, но мне этого сделать не дали. Заступив дорогу, юноша попытался обратить на себя моё внимание. «Да, сон действительно оказывает благоприятное действие. Надеюсь, вам не взбредёт в голову снова пользоваться окном. Но на всякий случай там подежурит стража, охраняя ваш сон». Почти равнодушно проинформировали меня. «Я застыла. Не поверила». Скинула голову, встречаясь с насмешливым взглядом, и задохнулась от возмущения. Но сказать ничего не смогла. Дыхание перехватило. «Надеюсь, ваша стража не станет ломиться ко мне ни в окно, ни в двери». С трудом выдавила из себя, обходя самоуверенного хлыща, решившего, что смог меня обыграть. «Ни в коем случае», — раздалось в спину. «Ну, хоть тут радость, а с остальным разберемся». «Куда сейчас?» Около меня оказался Демарт. Он прекрасно слышал наш разговор с серым кардиналом и в данный момент смотрел на меня с сочувствием. «В сокровищницу!» — отщеканила я. Глянула на пажей. «Все свободны. Меня часа три не беспокоить». «Но, ваше высочество, мы обязаны проводить вас до покоев!» — попытались возразить пажи. «Не заблужусь!» — отрезала в ответ. «Я сейчас в сокровищницу хочу подобрать драгоценности». «Девушка я или нет, в конце концов?» «Хм, в данный момент, смотря на тебя, можно и засомневаться», засмеялся Петриан, демонстративно разглядывая мои штаны. Я едва не дала ему подзатыльника, сдержалась. «Значит, надо учиться быть девушкой, тем более принцессой», задрав голову повыше, отчеканила я. Пажи разошлись, мы с Петрианом переглянулись. Я отправилась в сокровищницу, они по своим покоям. Коридоры опустили. На сердце залегла тревога, но успокаивало то, что рядом со мной Демарт. Я ускорила шаг. Мне всё время казалось, что за мной следят, я даже обратилась к Абутаке. «Не проверишь, идёт за нами кто-нибудь, или это моя паранойя разыгралась?» «Тревожно как-то». Ни слова не говоря, он быстро слетал и проверил. Вернувшись, сообщил, никого поблизости нет. Но его слова не успокоили. Около сокровищницы никакой охраны не было, данный факт меня удивил, но тут же питомец, заметив моё удивление, усмехнулся. «В неё никто не может войти, кроме членов королевской крови, поэтому и охрана здесь без надобности. Уколи палец и вставь вот в это отверстие, если хочешь, чтобы дверь открылась». Я сделала, как мне и было сказано. Кровь, попав на белый кристалл в нише, словно забурлила, и в тот же момент дверь отъехала в сторону. Я вошла. Поражённо выдохнула. «Сколько здесь всего! Ты видишь?» В ответ тишина. Оглянувшись, не заметила рядом Демарта. «И куда он делся?» «Меня не пропустила защита!» Раздался едва различимый голос в моей голове. «Ух ты! Мы можем мысленно общаться?» «Поторопись, у нас мало времени!» Я быстро обошла груду украшений, золотых изделий, ваз, блюд, подсвечников. Приблизилась к одному из сундуков. Открыла. Камни. Очень много. Каких здесь только не было. И красные, и зелёные, и прозрачные, как слёзы. Мои глаза восхищённо распахнулись. Я зачерпнула пригоршню и высыпала. Красиво. Но надо поторопиться. Подошла ко второму сундуку. Там находились украшения. Это, как ни странно, меня нисколько не заинтересовало. Собираясь захлопнуть крышку, застыла Мой взгляд уткнулся в небольшое колечко, простенькое, вряд ли золотое, потемневшее от времени. Именно оно мне приглянулось, и не смогла удержаться, чтобы не нацепить его себе на палец. Оно словно ожило. обтянуло палец, приноравливаясь под мой размер. Третий сундук оказался с золотыми монетами. Набрав несколько пригоршней, распихала всё по карманам и за пазуху. Только после этого покинула сокровищницу — Демарт ожидал меня, летая кругами около дверей. «Наконец-то!» – выдохнул он. «Пошли быстрее, время уходит. А нам ещё личины накладывать. Мы должны покинуть замок, пока придворные на послеобеденном отдыхе». До своей комнаты добрались, никого не встретив по пути. А там уже ждал Петриан. Он облегчённо выдохнул, заметив нас с питомцем. «Раз все в сборе, можем начинать», – отозвался зверёк. И первое, что он сделал, крутанулся несколько раз вокруг своей оси. Его заволокло туманом. Как только он рассеялся, перед нами стоял маленький пушистый зверёк в две ладони размером. Я открыла потрясён на рот. Петриан тоже. «Вот это здорово!» — выдохнул Рыжик. «А у нас так получится?» «Уменьшится в размерах», — ехидно отозвался Демарт. «Вряд ли». «Нет, крутануться и измениться». нисколько не смутившись пояснил рыжик нет не получится мэй я буду тебя направлять, а ты в точности исполней мои советы забравшись мне на плечо произнес демарт и началась кропотливая работа Зверёк моими глазами смотрел на ауру петриана показывал какую нить на что наложить где завязать узелок что с чем сплести мои руки сначала дрожали, но уже через несколько минут я вошла во вкус и стала действовать увереннее. «Здорово получилось!» — воскликнул над духом Кабутака, «стоило мне закончить». Перестроившись на нормальное зрение, восхищенно ахнуло. Рыжее недоразумение исчезло. Сейчас передо мной стоял статный, темноволосый юноша, черты лица изменились, стали взрослее и намного привлекательнее. Смуглая кожа, карие глаза и спортивная фигура определенно могли бы вызвать томные вздохи девушек. Я возгордилась своей работой. Сам Петриан, заметив наши восторженные взгляды, метнулся к зеркалу и не смог сдержать возгласа удивления. «Это я?» — бедолага даже заикаться начал. Мы синхронно кивнули. «Так, Мэй, теперь с тобой. Некогда отвлекаться», — произнес Кобутака. На этот раз все оказалось сложнее, так как пришлось отодвигать от зеркала Петриана и начинать действовать через него. Только так я смогла увидеть собственную ауру. «Действие далось сложнее, но и с этой задачей я справилась. А когда увидела, что получилось, довольно оскалилась. Из зеркала на меня смотрела девушка лет на пять старше меня. Волосы отливали рыженой, глаза стали тёмно-болотными, лицо приобрело нежно-белый оттенок. От моей лёгкой смуглости не осталось и следа, сейчас во мне даже собственный отец не узнал бы свою дочь». Довольно улыбнувшись, я подхватила сумку, нацепила на голову шапочку колпак и, кивнув Петриану, выглянула за дверь. Коридор оказался пуст. Мы быстро прошмыгнули в дверь. Главное — выйти. Теперь нас вряд ли кто-то сможет остановить. По пути до ворот на нашем пути никто не попался. Но радоваться я не торопилась, чтобы не спугнуть удачу. Уже на выходе нам попалась парочка — мужчина и девушка. Он ей что-то выговаривал. она стояла с видом провинившейся и теребила платье, не смея поднять на него взгляд. Я хорошо расслышала слово «принцесса», но подслушать не удалось. Нас заметили. Мужчина оказался похож на ворона, такой же нос с горбинкой, колючий неприятный взгляд, внешность, вызывающая ужас. На щеке длинный шрам. Именно он и вызывал большее отторжение. Проследив за нами взглядом, пока мы не покинули дворец, Мужчина снова принялся распекать девушку. Каясь не сдержалась, обернулась посмотреть. Ноги сами понесли меня быстрее. Только оказавшись за пределами дворца и его окрестностей, я смогла довольно вздохнуть. «У нас получилось».